Глава 49. Давыдов, я же тебя предупредила, что они придут. Мы могли убежать. Скулила Дина, беспомощно дергая руками, которые цепко сжимал охранник супермаркета. Ее вместе с Михаилом под жестким надзором Толи Киборга втолкнули в служебный коридор супермаркета. Давыдов держался стойко. Теперь нам бегать ни к чему. Сегодня нас ожидает самый любезный прием. Я что-то упустила в школе, потому что слово «любезный» представляло себе по-другому. Лучше послушай свой голос, рекламщица. Давыдов кивнул на приоткрытую дверь в торговый зал, мимо которых их вели. На плазменной панели подвешенной к колонке крутился рекламный ролик. Женский голос за кадром бодро вещал. «Только у нас и только три дня настоящее новогоднее чудо! Все товары в двадцать раз дешевле! Приходите в Бригантину и убедитесь, что сказочные чудеса встречаются и в реальной жизни!» Дина улыбнулась. Она узнала свой радостный возглас в двадцать раз дешевле. Да выдав, ты гений!» — шепнула она. «Что происходит, черт возьми?» Как он обошел вашу хваленную защиту? Разъяренный Скворцов метался по тесной комнатушке программистов, задевая сваленные на полу компьютерные блоки. Мне кто-нибудь ответит! На этот раз он не взламывал сеть. Давыдов заранее упрятал в программу ловушку. Да так хитро! В голосе системщика, сидящего перед монитором, чувствовалось уважение к профессионализму бывшего шефа. Какую еще ловушку? Он... Увеличил будущую скидку в 10 раз. Как? Он предвидел, что мы затеем ценовую акцию и внедрил в программу всего три знака. Любая наша нестандартная скидка или наценка автоматически умножалась на 10. Поэтому теперь сумма чека делится не на 2, а на 20. И такая херня творится в каждом моем магазине? В каждом. Так исправляй быстрее! Скворцов метнул испепеляющий взгляд на панура стоявшего Гусева. «Мы не можем», — не поднимая глаз, ответил новый начальник программистов. «Давыдов установил пароль на любое изменение цен», — пояснил системщик. «Без пароля мы не можем перезагрузить кассы». Из стиснутых губ Леонида Романовича вырвался стон. Ежеминутные 20 тысяч долларов дохода, которыми он гордился, превратились в 20 тысяч долларов убытков. Только из-за ажиотажа эта сумма увеличивалась в 3, а то и в 5 раз. 100 тысяч долларов убытков в минуту. От таких цифр можно сойти с ума. В комнату протиснулся Андрей Маневич с настороженной физиономией. — Леонид Романович, у нас еще одна... Э, слово «неприятность» — директор по маркетингу не осмелился произнести. — Что еще? — На всех рекламных мониторах внутри магазинов звучит текст в 20 раз дешевле. Теперь журналисты уверены, что мы так и задумали. По бизнес-радио нас назвали «безумными торговцами». Скворцов схватил Гусева за грудки и затряс. «Ты же утверждал, что компьютерная сеть разорвана, и в нее нельзя проникнуть!» Побледневший сотрудник потерял дар речи. За него ответил системщик, который уже с трудом скрывал восторг перед талантом взломщика. «Мониторы подключены не к нам, а к серверу рекламного агентства. Ролики запускаются оттуда». И, опережая невысказанный вопрос, он добавил, «Я не думаю, что им удастся быстро перезапустить ролик». «Я уже звонил им», — подтвердил Маневич и развел руки. Скворцов окинул беспомощным взглядом понурых подчиненных и, как к самому вменяемому, обратился к системщику. «Что мы можем сделать?» «Подобрать пароль или отключить кассы и закрыть магазины?» «Закрыть торговую сеть в период новогодних продаж равнозначно капитуляции, а торговать с такой скидкой — безумие». И в том и в другом случае Норман Льюис отвернется от него или предложит смехотворную цену. «Сколько требуется времени, чтобы подобрать пароль?» – спросил Скворцов. «Может, два часа, может, два дня, а может, и две недели». Скворцов нервно взъерошил аккуратную прическу и посмотрел на дорогие часы, представив, как каждая минута отнимает у него по сто тысяч долларов. Полчаса и нет особняка на рублевке. Еще полчаса испарилась роскошная вилла на Лазурном берегу. А чтобы остаться голым и без автомобиля, достаточно и неполных двух минут. Зазвонил мобильный телефон. Скворцов принял вызов. «Птенчики в клетке, Леонид Романович», — гордо доложил Толя Киборг. «Оба! Так точно!» Владелец компании воспрянул духом. «Закрывать магазины не будем. Скоро я получу пароль».